Глава седьмая. Я уже представляла, как буду выбирать рубашки. Непременно двух цветов, и чтобы одна белая с кружевом по вороту и манжетом, а другая... Ой, я сделала большие глаза, совсем забыла спросить, а сколько вся эта красота стоит? Рассчитывать я могла только на те деньги, что были выделены наставницей на годовое обучение. И даже если лорд Джерома заплатит за меня, как обещал, я все равно боялась потратить много... Вдруг он разберется с моей загадкой быстро? И какой ему резон платить дальше? За деньги не переживай. Хозяйка магазина заметила, как к моему лицу прилила кровь. Я могу дать в долг. Студенты УПС частенько покупают одежду под будущие платежи. Родственники у всех у вас богаты, иначе вы не учились бы в УПС. Я замялась. Ганна больше выслать не сможет. А узная она, что я увязла в долгах, лично явится, чтобы надрать уши. «Назовите всю сумму, пожалуйста». Когда я услышала цифру, не удержалась, чтобы не полезть обниматься с доброй женщиной. Мне хватало. Мало того, еще прилично оставалось. Получится выкроить и на блузку и на приглянувшуюся заколку для волос. Правда, до новогодних праздников придется потуже затянуть поясок. Я отчитывала деньги дрожащими от возбуждения руками. «Почему же у вас все так недорого? Вещи ничуть не хуже, чем я видела в других лавках». Все дело в ткани. Леди Шантай сворачивала мои вещи в пакет. Бумагу ловко перетянула бечевкой. Шелк и атлас, тафта и бархат – все это привозное, а значит, очень дорогое. А мы шерстяную ткань делаем сами. И шкуры сами обрабатываем. Свое то всегда дешевле. У нас за городом ферма, где мы разводим овечек, бычков и кроликов. Смотри, какой получился полушубок. И ведь никто не догадается, что это кролик. Словно из дорогого песца сшито. Носи, милая, на здоровье. Как потребуется обновки, смело прибегай. А тот парень, что был здесь, он кто? Я все же не удержалась от вопроса. Друг моего сына. Мальчики вместе учились в УПС. Если хочешь поблагодарить его за помощь, сходи в просячий пятак. Обычно они к вечеру там собираются. Леди Шантай не называла имен, а я не стала допытываться. «Зачем, если теперь я постараюсь обходить поросячий пятак десятой дорогой? В жизни не подойду к этому парню. Мне просто будет стыдно, обидело, незаслуженно. И что на меня нашло?» Взяв пакеты, я вышла на крыльцо и вдохнула полной грудью. «Такое большое дело сделала, теперь не стыдно будет показаться среди будущих жен». Вернувшись на две лавки назад, я купила понравившуюся заколку, чтобы собирать локоны на затылке, так делают девочки с нашего факультета, потом перешла на противоположную сторону, где заприметила лавку с блузками и рубашками. Долго церемониться не стала, купила для начала одну, самую простую, с отложенным воротничком и жесткими манжетами. Вдруг Кори скажет, что я опять не угадала. На первое время и так есть что носить. Пока доплелась до кондитерской, измучилась. Пакеты оказались объемными и тяжелыми, и я тянула все руки. Тащилась и мечтала, как закажу горячий чай и мягонькую булочку. Я заслужила. Да и хорошая передышка была бы как нельзя, кстати. Подойдя ближе, я заметила, что второй стул за крохотным столиком на уличной веранде занял лорд Джерома. Моя подруга сияла от счастья и прыскала над шутками демона. А он, словно невзначай, то накрывал ее руку ладонью, то перебирал пальчики, отчего на лице Кори не проходил румянец удовольствия. Я бросила пакеты на лестнице, чтобы не пихать ими стулья и столы на тесной веранде. Как только меня увидели, Джерома убрал руку, а схватил схватилась за чашку, хотя та уже была пуста. «Ой, Лана, мы только тебя ждем. Лорд Амброуз предложил подвести нас до да Упс, иначе нам пришлось бы тащить мои огромные пакеты». «Нет, все-таки принцессы – большие эгоистки. Она даже не поинтересовалась, купила ли я себе чего-нибудь. Ее лишь беспокоило, что нам придется тащить ее пакеты. И совсем не предложила отдохнуть и выпить чашечку чая. Это она нежная особа, а я – ломовая лошадь». Как только Кори соскочила с места, поднялся и Джерома. Оставив на столе деньги, подхватил разом все пакеты принцессы и направился к лестнице. Я вынуждена была поплестись за ними. Когда Кори увидела мои свертки, округлила рот от удивления, и на этом все. Свои покупки я тащила сама. Правда, декан проявил учтивость и перехватил мои покупки, чтобы уложить на задок открытой коляски. Ехали мы с ветерком. Лорд Джерома остановил коляску у входа в общежитие. Я похватала свои пакеты и пошла, а вот Кори растерялась. Она недовольно топнула ножкой, понимая, что свое придется тащить самой. Неудобно просить декана, чтобы он занялся вещами изнеженной первокурсницы. Но Кори и здесь. Нашла выход, подцепила двух боевиков, которые не только занесли покупки, но и готовы были ее саму посадить на плечи, лишь бы попасть в царство будущих жен. Как бы не зыркала комендантша, как бы не топорщила усы стража, им удалось проскочить в наше крыло. Кори хотела заплатить за услугу, но студенты взяли плату с свиданием. Я ахнула от возмущения, когда выяснилось, что принцесса пообещала, что мы придем в поросячий пятак вдвоем. «Их же двое!» — нашла оправдание Кори. «И нас тоже должно быть двое!» «Ты хоть бы поинтересовалась, хочу ли я идти с ними на свидание?» — Буркнула я, понимая, что невозможно исправить за день того, кого баловали всю жизнь. Очень ловко она устроилась. Пакеты тащили ее, а расплачиваться за это должна я. Вернее, в том числе я. Не могла же я пойти гулять с ними одна? Она так беззащитно хлопала ресницами, что я почувствовала себя сварливой бабкой. Напала на бедную овечку. Мне нужна была подруга в пару, а кроме тебя других подруг у меня здесь нет. Логика корием была непробиваемой. Мне осталось только скрипеть зубами. Если и дальше будет подобное повторяться, я подумаю над тем, не съехать ли мне на пустующий этаж. Эта маленькая ссора была забыта, когда мы принялись распаковывать наши покупки. То, что купила принцесса, я видела. Поэтому она быстро развесила свои вещи по местам и явилась ко мне. Ее душило любопытство. Кори замерла на пороге, увидев меня в синем платье и в туфельках подстать. «Какое красивое платье!» Изумилась она. Шагнув, потрогала жемчужный хвостик птички, провела пальцем по серебряному канту. «Какое простое покрою и вместе с тем изысканное, подруга! А ведь я подумала, что у тебя совсем нет вкуса, а тут такая чудесная покупка! И так идет тебе!» Я зарделась. Конечно, вся похвала должна была достаться тому черноволосому парню, подсказавшему леди Шантай, что мне может подойти. Но лучше я откушу себе язык, чем признаюсь, кто проявил вкус». Я быстро разделась и вытащила следующий наряд, черный костюм с золотыми пуговицами. Юбка и белая строгая рубашка смотрелись в паре идеально, на мой взгляд. Корри сморщила носик. Под юбку колоколом подошла бы более женственная блузка. С пышными кружевными рукавами объемным жабо я видела такие. Нужно было спросить, прежде чем покупать мужскую рубашку. Я закусила губу. Посмотрела на себя в зеркало с одной стороны, потом с другой. Отцепив от синего платья серебристую птичку, прицепила ее на рубашку. Теперь более женственный образ. Я задрала нос. В нем пойду на свидание. Я не собиралась надевать теплый жакет с золотыми пуговицами, поэтому серебристые туфельки очень мило сочетались с брошкой птичкой. Я отвлеклась на рассматривание себя в зеркале и не заметила, что Кори села на мою кровать и взяла в руки жакет от костюма. «Ты влезла в долги?» — спросила она задумчиво. — Нет, зачем? Я повернулась к подруге. Та наготком терла выпуклый рисунок на золотой пуговице, напоминающей эмблему. — У меня даже остались деньги. — Не может быть. Это герб королевского двора. А на простом железе герб не ставится. Это настоящее золото. У тебя денег хватило бы только на эти пуговицы. Она бросила жакет на кровать и подошла ко мне. Отстегнула от рубашки птичку. И брошка... «Слишком дорога для простой лавки, жемчуг натуральный. Ты своровала все эти вещи?» Она прямо посмотрела мне в глаза. От такого страшного предположения у меня вспыхнуло лицо. «Что принцесса думает обо мне, если я одета не так, как принято одеваться в высшем обществе, явилась из окраинных земель, воспитывалась ведьмой, то уже изначально порочно?» «Завтра же я отведу тебя в ту лавку, где купила все это, и познакомлю с ее хозяйкой. Спросишь, пропадали ли у нее вещи? Я посмотрю, как глупо ты будешь выглядеть, когда получишь правдивый ответ». «Очень надо ходить по всяким там лавкам», — Кури дернула плечиком. «Я поверю тебе на слово». «Вот хорошо». Кивнула я, снимая с себя рубашку. Порывшись в шкафу, вытащила юбку, которую мне шила наставница, широкую, с валанами, как принято увидим, ведьм. К зеленым цветам, идущим по подолу, подобрала вязаную кофточку. Надела свои же грубые башмаки и с вызовом произнесла. «Все, я готова идти на свидание». «Но ты же хотела надеть все новое!» Она все еще вертела мою брошку в пальцах. «При берегу для более торжественного случая», ответила я, вздергивая нос. Когда ты пообещала боевикам свидание со мной, ты же еще не знала, что у меня есть такие замечательные вещи, правда? Наверное, так и думала, что с тобой пойдет подруга, у которой совсем нет вкуса». Я устыдил принцессу. Она вернула мне птичку и, поджав губы, вышла из комнаты. Уже стоя на пороге, я позвала. «Кори, мы идем на обед или тебе достаточно того, что ты съела в кондитерской?» «Да, иди одна. Я еще не скоро захочу есть», — откликнулась она из своей комнаты. В ее голосе слышались извиняющиеся нотки, что-то новое. «Прости, что не подумала о тебе. Ты ведь осталась голодной, а я даже не предложила тебе купить что-нибудь вкусненькое». Я не стала отвечать. Пусть прочувствует, каково это жить в ее обществе, где не все происходит по твоему желанию. В столовой я обратила внимание, что будущие жены занимают крайний правый угол». Островок дорогих платьев и изысканных причесок издалека походил на цветочную клумбу. Бытовички только для приличия взяли подносы, но к еде не притрагивались, попивали морс. Сразу сделалось понятно, что и здесь они нашли площадку для сплетен, где, как ни в столовой, куда приходит весь упс, можно посмотреть на его обитателей и показать себя.